Когнитивный ресурс – ключ к саморегуляции. Исследования показывают, что наша способность к саморегуляции зависит от так называемого когнитивного ресурса. На примере модели слона и наездника когнитивный ресурс можно понимать как актуальную энергию наездника. Представим ее себе в виде стакана воды. При выполнении каждого действия, в необходимости которого нам нужно себя убеждать, Когнитивный ресурс исчерпывается. Вода из стакана выливается. Как только когнитивный ресурс истощен, мы перестаем контролировать себя, и нами начинают управлять эмоции. У наездника заканчивается энергия и пропадает способность управлять слоном. Слон начинает делать, что хочет. Мой учитель называл эти упражнения эмоции своенравными. Мы принимаемся смотреть сериалы, тратить время в Фейсбуке, напиваться, курить, изменять, переедать, смотреть порнографию или, потеряв голову, скупать вещи на распродажах. Наш слон начинает прокрастинировать. Хорошей новостью является то, что когнитивный ресурс в течение дня можно обновлять и, в конце концов, увеличить его общую мощность. Вымышленный стакан воды можно теперь не только наполнять, но и увеличивать. Обновление когнитивного ресурса. Чтобы в течение всего дня у нас хватило сил на саморегуляцию, когнитивный ресурс необходимо постоянно обновлять. Нужно, так сказать, доливать воду в стакан. Обновление необходимо проводить как превентивную меру, и лучше его не откладывать. Прокрастинация отдыха может привести к полному исчерпанию когнитивного ресурса что в свою очередь приблизит нас к состоянию недостатка энергии даже на его восполнение. И здесь надо вспомнить о нутриентах, это органические и неорганические вещества, входящие в состав пищевых продуктов и используемые организмом для обеспечения своей жизнедеятельности, белки, жиры, углеводы, витамины и другие. Исследования показывают, что когнитивный ресурс в большей мере зависит от нутриентов, особенно от глюкозы и других простых сахаров. Для его обновления было бы неплохо выпить немного сока или съесть какие-нибудь фрукты. Восстановление можно также проводить выполнением несложной физической работы, при этом наездник может отдохнуть. Пятиминутная прогулка также позволит нашему наезднику вернуть большую часть энергии. По этой же причине для профилактики стоит несколько раз в течение дня выключить телефон, выпить стакан сока и в одиночестве прогуляться вокруг квартала, в результате чего когнитивный ресурс восстановится, и мы сможем совершать большее количество действий, для которых необходима саморегуляция. Систематические превентивные меры по обновлению когнитивного ресурса смогут повысить нашу продуктивность. Клиенты часто мне рассказывают, что трудятся с утра до вечера и после работы чувствуют себя буквально выжатыми. Раньше это случалось и со мной. Но я научился в обязательном порядке не только планировать отдых в течение дня, но и придерживаться плана. Если не забываю про обновление когнитивного ресурса, то бывает, что вечером после работы энергии у меня больше, чем утром. Увеличение когнитивного ресурса. Если мы о ком-то говорим, что у него сильная воля, обычно это значит, что этот человек имеет значительный потенциал когнитивного ресурса. Чем больше наш воображаемый стаканчик, тем дольше наша саморегуляция будет успешной. Люди, подверженные прокрастинации, имеют очень маленькую мощность, поэтому силы их наездника быстро истощаются. Актуальные исследования показывают, что свойства воли, можно приравнять к свойствам мускулов. Волю также можно усилить при помощи тренировок, благодаря чему улучшатся и способности нашего наездника. Мускул воли можно не только натренировать, но и повредить. В этом кроется причина того, что глобальные новогодние решения чаще всего не осуществляются. Они оказывают на волю такое же влияние, Какое бы оказывалось на мышце, если бы мы один раз в год зашли в тренажерные зал и плотно позанимались? Воле, так же как и мышцам, один подход не поможет. Напротив, он может привести к ее ослаблению. По этой причине к работе над нашим когнитивным ресурсом надо приступать очень осторожно. Расширение когнитивного ресурса является основой для улучшения саморегуляции а также для самостоятельной долгосрочной борьбы с прокрастинацией. Ключом к тренировке нашего мускула воли является правильный подход к выработке навыков. Выработка навыков – основа тренировки слона. Моему коллеге недавно удалось подготовиться к горному ультрамарафону в 111 километров. Еще пару лет назад он вообще не занимался бегом и ему ни капельки не нравилось это занятие. Бывшего безответственного прокрастинатора я теперь воспринимаю как человека с одним из сильнейших мускулов воли. При помощи постепенной выработки навыков ему удалось обуздать своего слона. Большинство дел, которыми нам приходится заниматься в жизни, с самого начала являются для нас не очень приятными. Они вызывают эмоциональное отвращение которая является причиной последующего паралича решений и того, что мы откладываем действие. Даже если мы разумом понимаем необходимость действия, от его совершения нас отталкивают негативные эмоции. Наш слон воспринимает это как препятствие, которого боится. Чем больше и сложнее задача, тем сильнее отвращение и тем большей преградой она кажется слоном. Очень много важных дел в нашей жизни находятся за такого рода эмоциональными преградами. Поэтому необходимо научиться их преодолевать. Как справиться с отвращением? Как мы можем научиться получать удовольствие и от неприятных для нас дел? Как постепенно достигнуть в них состояние потока? Основа преодоления паралича решений — начальное снижение барьеров до минимума, так? Чтобы у нашего слона это не вызывало никакого страха, потом научим слона без проблем справляться с низким препятствием. Этого можно достичь за 20-30 регулярных повторений. Слон будет выполнять задания автоматически, затем выработается навык. Затем с помощью навыка мы сможем делать это без отвращения, так же как чистим зубы. Сразу после овладения этим навыком можно начать потихоньку увеличивать препятствия. Таким способом мы научимся преодолевать и препятствия, которые у нас изначально вызывали отвращение. Например, работу над этой книгой я начинал аналогичным способом. Я сказал себе, что каждый день буду писать только по два абзаца. Это задание было для меня и, главное, для моего слона, приемлемой планкой. Если бы я вначале сказал, что напишу сразу несколько страниц или целую главу, то наверняка вы бы сейчас эту книгу в руках не держали. Для выработки навыков важно не количество, а регулярное повторение маленьких шажков. Этими шагами можно прийти к большим изменениям. Метод постепенного обучения использовали для преодоления препятствий И японские самурай обозначали этот метод как кайдзен. Это японская философия, которая фокусируется на непрерывном совершенствовании всех аспектов жизни. Постепенное увеличение количественного показателя после овладения навыком – это ключ к тренировке нашего воли. С постепенным повышением планки наша воля растет, и чем воля сильнее, тем более сложные преграды мы можем преодолевать. Если бы мы захотели начать бегать, было бы неразумно бежать сразу три километра. Высокая планка наверняка испугала бы нашего слона. И мы, побегав один или два раза, закончили бы это мероприятие. Если мы хотим сделать бег нашим навыком, то необходимо снизить начальную преграду до минимума. Достаточно, например, одеться в спортивную форму, выйти на улицу и пробежать только несколько сотен метров. Если мы сможем повторить это более 20 раз, слон к этому препятствию привыкнет, и мы будем способны увеличивать наше расстояние. И в конечном итоге подготовиться к забегам на дистанции любой длины. А когда во время бега мы начнем погружаться в состояние потока, то нам это начнет нравиться. Итак, в начале выработки навыка требуется установить минимальную планку, после достижения которой. Следует постепенно поднимать ее, что приведет к тренировке мускула воли. Методом постепенных малых шагов можно также научиться рано вставать, придерживаться здорового питания, регулярно делать зарядку или контролировать разные вредные привычки. Постепенные изменения не так уж неприятны, как резкие и внезапные. Их можно выдерживать дольше, и по этой причине они имеют большие шансы на успех. А так как у нас только один мускул воли для всех действий, то можно натренировать его в какой-то одной области, а потом использовать его силу и в других областях. Мой коллега, натренировавший свою волю в беге, теперь использует ее и в своей повседневной работе. Как не потерять навыки и сохранить их надолго? Отпуск, болезнь или даже простая забывчивость Эта ситуация способна ослабить наш навык. Если так случится, хорошо бы уметь как можно скорее его восстановить. После перерыва, однако, многие из нас склонны делать ошибки, пугающие нашего слона и приводящие к потере навыка. Мы хотим сразу же продолжать на том же уровне, к которому пришли до прерывания. Например, сразу же после болезни мы хотим снова начать бегать уже привычные 3 километра. Однако возвращение на первоначальный уровень это резкий скачок, который вызовет у нашего слона отвращение. Поэтому, если когда-то мы приостановили какой-то навык, нужно вернуться назад к минимальной планке. Требуется несколько раз повторить действие на минимальном уровне, и только после этого можно начинать повышать количественный показатель. Для выработки навыков всегда необходимо, чтобы изменения были постепенными. Итак, инструкция по восстановлению навыков после перерыва. Если возникает перерыв в выработке навыков, не следует начинать с того, на чем вы остановились. Это может привести к параличу решения. Безопаснее будет вернуться к своей минимальной планке, несколько раз повторить, и только после этого можно начать снова увеличивать количественный показатель. Как избавиться от вредных привычек и не возвращаться к ним? Аналогично тому, как мы вырабатываем навыки, можно избавиться и от вредных привычек. Постепенным ограничиванием в стиле кайдзен можно прийти к их полному устранению. Один мой клиент выкуривал полторы пачки сигарет в день. Так как он много раз пробовал бросить курить и терпел неудачу, то не верил, что вообще когда-нибудь сможет это сделать. Вместе мы решили испробовать метод Кайдзен. Первый месяц он определил для себя лимит – пачку сигарет в день. Это не вызвало у его слона никакого отвращения. После того, как ему удалось следовать этому правилу 30 дней, он начал постепенно снижать дозу. В течение второго месяца с 20 сигарет он перешел на 15, а потом и на 10 в день. На третий месяц с десяти сигарет он перешел на пять, а затем ему удалось дойти и до нуля. Сейчас он не курит уже полтора года. Итак, при отучении от вредных привычек вначале требуется установить лимит, который нам по силам. Потом начнем постепенно снижать его, пока не избавимся от вредной привычки полностью. Аналогичным способом мы смогли сделать из нескольких алкоголиков людей, не пьющих, а из людей, которые никогда не занимались спортом – спортсменов. Один клиент отучился нецензурно выражаться, другая клиентка научилась получать удовольствие от процесса глажки рубашек. Все эти изменения были постепенными, благодаря чему и сохранились надолго. Борьбу с вредными привычками можно еще усилить, если к ним осмысленно вызвать отвращение. Поставим слону на пути барьер. Например, если иконку Фейсбука в браузере специально спрятать за три закладки, то можно снизить вероятность того, что мы будем часто на нее кликать. Этот принцип использовал один знакомый, когда бросал курить. Он сказал, что за каждую пачку, которую он покупает, он подарит кому-нибудь 3000 крон. Пачка сигарет для него очень подорожала, что привело к отказу от покупки сигарет. Повышение отвращения действенный инструмент для создания неприязни к чему-либо. Знания о слоне и наезднике, когнитивном ресурсе и выработке навыков мы с коллегами соединили и создали простой метод, который назвали «список муштра». Он сможет каждый день помогать при тренировке мускула воли. Это является вторым основным инструментом борьбы против прокрастинации после создания личного видения.